«Глава восьмая. Нафь. Кузьма удивленно вскинул брови и пару секунд в недоумении смотрел на Нику, после чего спросил более высоким, чем обычно, голосом. «Ты издеваешься?» Ответить девочка не успела. В библиотеку влетели Таисия и Герман, у них под ногами метался Альбус. У хранителя был такой встревоженный и, пожалуй, даже немного дикий вид, что Ника сразу поняла — им что-то известно, и это не к добру. «Сдал меня!» — с досады подумала девочка, и, судя по всему, оказалась права. Таисия пронеслась мимо так быстро, что червяк все же не удержался, слетел с ее плеча и плюхнулся на стол. «Эй!» — возмутился он. «А поаккуратнее нельзя!» Но Таисия не обратила на него никакого внимания. Она крикнула Кузьме. «Проявитель! Бегом туда!» и бросилась в сторону читального зала. Все, сломя голову, побежали следом, и Ника тоже. Сердце отплясывало в груди румбу. «Что-то сейчас будет». Когда она добежала до комнаты с проявителем, между хранителями уже шла перепалка. Таисия кричала Раисе, чтобы она немедленно отошла от машины, а та только громко и злохо хотала в ответ. Но тут случилось нечто такое, что заставило Нику вздрогнуть. Раиса направила на Таисию одну из труб, после чего щелкнула пальцами — вероятно, это был сигнал, потому что сразу после этого Феликс нажал на кнопку, а в следующий миг Таисия исчезла. Герман бросился было в сторону Раисы, но та даже не повела бровью, только лукаво блеснула глазами. Еще один щелчок пальцами, и Германа не стало. Остались только Ника и Кузьма. «Что вы с ними сделали?» — спросила Ника, боясь услышать ответ. «О, не волнуйся!» — улыбнулась Раиса Александровна. «Уверяю тебя, они в полном порядке. Но теперь они больше не представляют для нас угрозы. Скоро ты сможешь расколдовать своего Колю, дитя моё!» «Он не мой!» — буркнула Ника, с обидой вспомнив последний их разговор с Колей. «Опустите руки и медленно отойдите от машины!» Сжав кулаки приказным тоном, Кузьма обратился к Раисе Александровне. «А не то что, дружочек, ты меня поколотишь?» В голосе Раисы зазвучали веселые нотки. Она и не думала подчиняться. «Брось! От того, что Таисии больше нет, всем нам только лучше! И тебе в первую очередь, Кузьма! Только вспомни, как она издевалась над тобой, как унижала! При этом ни чуточки не гнушалась использовать твой труд! Но хоть раз она сказала тебе спасибо за твою помощь! Нет!» «Ты должен стать моим союзником!» «Вместе мы придем к власти! Присоединяйся ко мне! Я буду ценить тебя и твою помощь, как никто другой!» В Кузьме произошла явная перемена. Он разжал кулаки и задумчиво свёл брови к переносице. Очевидно, слова Раисы попали прямо в точку. «О чем вообще речь?» Ника пребывала в полнейшем недоумении. «Какая еще власть? И в смысле Таисии больше нет!» «Вы что, убили ее?» «Нет, моя хорошая», — успокоила ее Раиса. «Просто я отправила ее вместе с Германом в Нафь. Я настроила машину так, что теперь это не проявитель, а скорее разъявитель, ну или проновитель. Это как вам будет угодно. Так или иначе, Таисия больше нам не помеха. Разве не чудно? Но так нельзя, нельзя отправлять людей в Навь. Возмущенно закричала Ника. «Мы так не договаривались!» «А как мы договаривались, милая?» Многозначительно улыбнулась Раиса Александровна. Только теперь Ника поняла, что они никак не договаривались. Она прониклась к учительнице таким доверием, что даже и не подумала спросить у нее о том, что именно та намерена сделать. Чудовищная глупость! «Прекращай сомневаться!» — сказала Раиса Александровна. — Присоединяйся ко мне и ты, Ника. Вместе мы положим начало новой эре хранителей. Мы перестанем быть пешками. Мы будем править этим миром. Ведь мы наделены удивительным даром. Мы избранные. А вынуждены прислуживать простым смертным, вести их к славе и успеху, вечно оставаясь при этом в тени — «Я положу этому конец. Теперь люди будут выполнять нашу волю и вести нас к славе, а не наоборот. довольно этой несправедливости!» Ника просто не верила своим ушам. «Но разве не в этом вы обвиняли Таисию?» В ней клокотало возмущение. Она злилась на себя. «Как могла она быть такой глупой? Разве не потому вы хотели ее остановить, что она манипулировала другими людьми?» «Девочка моя...» Раиса Александровна ласково посмотрела на Нику и навела на нее трубу проявителя. «Просто скажи мне, ты со мной или нет?» Ника оглянулась на дверь, проверяя, есть ли у нее путь к отступлению. За дверью стоял Альбус. Его испуганные разноцветные глаза уставились на хозяйку. Уловив направление ее взгляда, Кузьма одним прыжком покрыл расстояние, отделявшее его от двери, и преградил собой выход. Очевидно, он решил принять сторону злодейки. «Что ж, жаль, что ты сделала такой выбор», — поджала губы Раиса Александровна, а затем скомандовала. «Феликс, жми!» Мышь сощурил свои противно-красные глазки, мелко затрясся от хохота и в следующее мгновение надавил всем своим тельцем на желтую кнопку. Ника тут же почувствовала, что с ней что-то происходит. Она вдруг стала легкой-легкой, а затем на нее обрушились темнота и пугающая тишина. Девочка сначала подумала, что это навсегда, что она умерла. Но вскоре стало возвращаться зрение. Она снова видела проявитель, Раису, Феликса и Кузьму. Правда, теперь она видела еще и Таисию с Германом. Она уже было решила, что это просто какой-то идиотский сон, видение, наваждение. Ника даже испытала облегчение. Но тут поймала на себе гневный взгляд Таисии и поняла, что что-то нехорошее все же произошло. «Ты что натворила, балда?» Таисия не просто злилась. Она была в бешенстве. «Что ты наделала, формуляр ты испорченный? Ты хоть понимаешь, где мы оказались по твоей милости?» Ника огляделась по сторонам. Вокруг летали лампочки. То тут, то там загорались и гасли вспышки. Она видела их, хотя очков на ней не было. Мы в Наве? Ей было ужасно стыдно. Именно! Таисия сверлила ее испеляющим взглядом. А знаешь, что это значит? Мы стали бесплотными! Бесплотными! У нас больше нет плоти! Таисия имеет в виду, спокойно и даже несколько отстраненно пояснил Герман, что у нас больше нет тела. Ника изменилась в лице, когда до нее дошел чудовищный смысл их слов. «И что же нам теперь делать? Как вернуться обратно? Как-как?» Раздражённо отмахнулась Таисия. «Никак! Но должен же быть хоть какой-то выход!» Внутри нарастала паника, и тут в голову пришла блестящая мысль — «Леонид! Он ведь как-то сумел перейти из Нави в Явь, обрел тело! Значит, и мы можем!» Ах, «Без помощи извне это невозможно», — покачала головой Таисия и надолго замолчала. «Ладно», — в конце концов вздохнула она. «Раз уж мы здесь, пойдем, я покажу тебе кое-что. Вообще-то Нави очень красиво. ты даже представить себе не можешь, насколько. Прогуляемся» а заодно, может, и придумаем что-нибудь». Ника шла следом, но в голове постоянно прокручивала возможные варианты спасения. Она хваталась за мысль про книжного червя, как за единственную спасительную соломинку, и думала, думала, думала, пытаясь понять, кто же может им помочь. Ведь должен быть хоть кто-то, кто, кто спасет их. Но тут они дошли до парка. До их обычного парка, с прудом и мостиками, в котором они с Колей часто кормили уток. Только сейчас парк этот выглядел так необычно, что все мысли до единой мгновенно улетучились. «Вот это да!» — вырвалось у неё. Теперь здесь можно кормить не только уток. Фауна парка заметно обогатилась. Меж деревьями паслись величественные единороги с мускулистыми шеями, золотыми копытами и витыми рогами. Над прудом летали белоснежные пегасы, рассекая воздух своими сильными крыльями, а из воды то и дело выглядывали сирены — заливались хохотом, после чего снова погружались в зеркальную гладь водоема. «Это что же?» Ника жадно смотрела вокруг, пытаясь запомнить каждую мелочь. «Когда мы гуляем по парку в Яве, все эти существа гуляют рядом с нами?» «Именно», — кивнула Таисия, довольная произведенным эффектом. «В Наве живет все, что когда-либо создавала фантазия человека. И все это существует рядом с нами». «Только мы этого не видим». «Невероятно!» Ника с восхищением разглядывала крошечную фею, которая как раз села ей на палец. «Но если в Наве есть все, что когда-либо создавала фантазия человека, значит, здесь есть и плохое. Ведь в книгах есть не только хорошее и доброе, но и страшное и злое». «Да, к сожалению, ты права», — вздохнула Таисия. «Страшное и злое здесь тоже есть». Но обычно это страшное и злое живет в специально отведенных местах, так что не беспокойся. Тут к пруду подошел старик и бросил уткам немного пшена. Затем он помахал рукой сиренам, а после повернулся и посмотрел прямо на Нику. Девочка уставилась на него, и ею овладел какой-то суеверный ужас. Она протерла глаза и посмотрела еще раз, уже внимательнее. Сомнений быть не могло. Таисия! — шепнула она. «Этот старик выглядит в точности, как мой дедушка. И он нас, кажется, видит. Но это невозможно. Моего дедушки давно нет». «Почему же невозможно?» — пожала плечами хранительница. «В Наве живут не только единороги». Она улыбнулась. «Но и все те, кого мы когда-то любили. Но кто нас оставил? Вернее, здесь живут не сами люди» а их любовь к нам. Она всегда рядом. — А с ним можно поговорить? — волнуясь, — спросила Ника. — Поговорить не получится. Таися отрицательно покачала головой. — Но ты можешь к нему подойти и в каком-то смысле обнять? Ника обрадовалась и подумала, что в целом в Наве быть не так уж и плохо. Она подошла к дедушке, вернее, к его любви к ней. Хотя выглядела эта любовь «Ну, совсем как дедушка. Та же сеточка морщин вокруг глаз, кустистые брови, добродушный и немного хулиганский прищур. На нем была его любимая куртка, насквозь пропавшая костром». Ника осторожно протянула руку. Он улыбался. Тогда она дотронулась до него, но ничего не почувствовала. Рука прошла сквозь старика. Девочка оглянулась на Таисию, та пожала плечами» я Грустно вздохнув, Ника обхватила руками то место, где стоял дедушка, и представила, что обнимает его по-настоящему. И хоть у нее не было тела, в тот момент ей показалось, что она чувствует тепло. «Идем!» Вдруг крикнула Таисия, и в ее голосе прозвучала тревога. Ника оглянулась и увидела, что мимо парка идут Раиса и Кузьма. Раиса шла впереди, Кузьма же шел следом и тянул за собой нечто вроде шланга. «Куда это они?» — на ходу спросила Ника у хранительницы. «Помнишь, я говорила про специально отведенные места для всего страшного и злого?» — спросила Таисия. «Кажется, они идут как раз в такое место». «Зачем это им?» На это Таисия ничего не ответила, только ускорила шаг, чтобы побыстрее нагнать злодейку. «Эй, стой!» Она кричала и махала руками, чтобы Раиса обратила на нее внимание. «Раиса! Что ты творишь? Ты вообще сознаёшь, что ты делаешь?» Раиса повернула голову в их сторону, улыбнулась, но шаг не замедлила. «Как поживаете, котики?» Она поправила очки, чтобы лучше их видеть. «Как вам бестел? Необычно? Или привыкли уже?» «Что ты задумала, Раиса?» Таися уже кричала во весь голос. «Что изменится от того, что ты узнаешь о моих планах?» — спросила учительница. «Я прекращу орать!» — пообещала Таисия. «Что ж», — хмыкнула Раиса, — «тогда это стоит того. Мы направляемся к озеру Забвения, мои хорошие. Пора положить конец этим мерзко пахнущим книгам с их глупыми историями. Хочу убить сразу двух зайцев, знаете ли, и книги уничтожить». «И людей лишить их дурацкой фантазии!» «О чем она говорит вообще?» Ника совершенно не понимала, о чем идет речь. «Она хочет воспользоваться субстанцией из озера забвения», пояснил все такой же невозмутимый Герман. «Для этого им и нужен шланг. Подсоединив его к проявителю, они распылят субстанцию на все книги мира, и с их страниц исчезнут все истории, когда-либо придуманные человеком». «Но при чем здесь фантазия?» — все еще не понимала Ника. «Люди перестанут читать, и постепенно их фантазия прекратит работать», — продолжил объяснять Герман. «А без фантазии в руках Раисы люди превратятся в безвольных марионеток. Они будут воплощать все идеи, которые она будет им подбрасывать, без разбора. Люди станут ее рабами». Какой ужас! Прошептала девочка. Страшно было осознавать, что во всем этом была виновата она, Ника. А существа Нави, что станет с ними теперь? Они просто исчезнут, пожал плечами Герман. Они живут только за счет фантазии людей. Но в голосе девочки прозвучала робкая надежда. Есть ведь еще электронные книги. «Люди будут читать их!» «Брось!» — скривилась Таисия. «Что может быть проще для учительницы информатики, чем уничтожить электронные книги?» Уверена, Раиса уже все продумала. Она наверняка подготовила хитрый вирус, который уничтожит их в два счета, если вообще не всю информацию в интернете. Не стоит ее недооценивать. Ника с ненавистью смотрела на учительницу. Как смела она воспользоваться ее доверчивостью!» И сама Ника как смело так довериться!» Вскоре показалось озеро, и девочка сразу поняла, что это и есть то самое озеро забвения. Вода в нем была мутная, грязная, а вокруг, на километр не меньше, раскинулась унылая серая пустошь. В Яве здесь вместо озера была заброшенная стройка. Все дети боялись на нее ходить и постоянно сочиняли страшилки про это жуткое место. Кузьма подошел к кромке воды и опустил туда шланг. «Ну, полдела сделано!» Раиса довольно потирала руки. «Счастливо оставаться, котики! Не скучайте тут!» Она помахала рукой, и они с Кузьмой пошли обратно в библиотеку. «Надо что-то делать!» — начала причитать Ника. «Надо что-то предпринять! Причем как можно скорее! Нельзя допустить, чтобы все эти существа погибли! Нельзя допустить, чтобы она уничтожила книги!» «Да и допустить, чтобы люди стали рабами, не хочется», — кивнула Таисия. «Но что мы можем без тела?» «Альбус!» — воскликнула Ника. «Что, Альбус?» — переспросила хранительница. «Вон, Альбус!» — Ника показала в сторону кустов. «Я совсем забыла, что кошки живут в обоих мирах одновременно!» И действительно, к ним навстречу шел кот. и местечко вы выбрали для поболтать, скажу я вам!» Альбус, сморщив нос, покосился на озеро Забвения. «Просто мы преследовали Раису», — пояснила Ника. «Она хочет уничтожить все книги, а людей сделать своими рабами. Нам нужно ее остановить. Но пока у нас нет тел, мы ничего не можем. Альбус, может, ты вытащишь нас отсюда?» «Как?» — кот нервно дернул хвостом, выражая протест. «У меня лапки!» Альбус прав, — вздохнула Таисия. «Лапками эту проблему не решить». «Тут нужны две нормальные человеческие руки». «Ну и какие у нас варианты?» Ника нахмурилась. В голове было пусто. Все замолчали, обдумывая возможные варианты. Нике казалось, что их нет. Ситуация была в высшей степени дурацкой и пугающе безвыходной. Но тут Альбус распушил хвосты и усы, что на его кошачьем языке означало крайнюю степень довольства собой. «Я придумал!» — мурлыкнул он. Не Томи, поторопила его Ника. Коля! провозгласила Альбус. Коля спасет вас! Все внутри Ники запротестовала. Идея была никудышной во всех смыслах. А нет, замотала она головой за всех сил. Только Николя! Он болван! Может, другие хранители? Мадам Софи, Гергюнтер. Они уже уехали, Ника, покачала головой Таисия. Как же! Уехали! «Я знаю, что сегодня у вас был внеочередной совет хранителей», — Ника с вызовом посмотрела на наставницу. «Кстати, очень интересно узнать, что вы там обсуждали. Меня? Меня вы тоже хотели обнулить?» «Что ты такое говоришь, Ника?» — Таисия изумленно округлила глаза. «Хорошенько же тебе промыли мозги». «Не было никакого внеочередного совета хранителей. Мы с Германом ездили на обычное завещание библиотекарей». Помимо моих обязанностей хранителя, у меня есть еще и работа, между прочим, и читатели, которые приходят за книгами. Поэтому София и Гюнтер нам не помогут. Они уже на пути домой. Видишь, дорогая, — примирительным тоном сказал кот, — иных вариантов нет. Или ты хочешь, чтобы спасать тебя пришли мама с папой? Ты готова посвятить их в свою тайну? Ника замолчала. К этому она не была готова. «Ну вот и славно!» — махнул хвостом Альбус. «Идем, Коли! Попробую изъясниться с ним на кошачьем. Надеюсь, мы найдем общий язык». Колю они увидели сразу. Он гулял один на детской площадке. Сидел на качелях и с грустью смотрел на пустую песочницу. Наверное, пустая песочница сейчас вдохновляет его на очередную поэму. Пустая песочница, как символ пустых ожиданий. Ника скривилась и закатила глаза. «Да ладно тебе, Ника!» — ступилась за Колю Таисия. «Можно подумать, ты сама никогда не любила. Раиса сказала, что это вы подкинули ему эту дурацкую идею, что нет никого прекрасней стеши!» Ника внимательно посмотрела на хранительницу. «Что?» — возмутилась Таисия. «Нет, ну что за вздор!» Невозможно заставить полюбить какого-то конкретного человека. Во всяком случае, хранителям это не подвластно, хотя звезды, быть может, и способны на такое. Так что можешь быть уверена в том, что я здесь не замешана. Вот как Ника почувствовала себя дважды обманутой. Выходит, Раиса обманула меня и тот. Она сказала, что поможет мне освободить Кольку от этого наваждения. А, понятно. Вздохнула хранительница. «Да, Раиса умеет быть убедительной. Я тоже долгое время доверяла ей. И даже была к ней привязана. Лишь спустя несколько лет совместной работы я начала подозревать, что у Раисы злые намерения. А когда я к своему ужасу поняла, что мне не показалось, то привела доказательства и убедила звезды в том, что она опасна. Тогда они отстранили ее, но, как видишь, Раиса все равно нашла способ пробраться к проявителю. — А что значит «обнуление»? — вдруг вспомнила Ника. — Ах, это... — кивнула Таисия. — Ты так перепугалась из-за этого обнуления. А я просто хотела, чтобы звезды стерли Раисе воспоминания о хранителях. — Вот оно что! — Нике было досадно сознавать, что все эти глупые ошибки... Она совершила просто из-за недопонимания. Вдруг Ника заметила, что Альбус отвлекся. Кот активировал режим охотника. Зрачки его расширились, он низко пригнулся к земле и готовился совершить прыжок. «Альбус!» — окликнула его Ника. «Соберись!» Кот недовольно посмотрел на хозяйку. Он не любил, когда его прерывали в самом разгаре охоты. «Да там наш красноглазый знакомый объявился», — пояснил Альбус. «Как его, Феликс, кажется». Ника оглянулась. И вправду неподалеку сидел Феликс и внимательно за ними наблюдал. Заметив, что обнаружен, грызун поспешил скрыться. Он юркнул в кусты так ловко, что ни одна ветка не шелохнулась. Как раз в этот момент Коля спрыгнул с качелей и направился в сторону дома. Так, ладно, я на задание, сказал Альбус и пошел вперед. Он подбежал к мальчику и стал активно тереться о его джинсы, старательно путаясь под ногами. "Эй, я Альбус", удивился Коля. "Ты чего здесь забыл?" "Мяу", красноречиво ответил кот, после чего аккуратно ухватил Колю зубами за штанину и потянул в сторону. "Эй, э, э, ты чего?" возмутился Коля. "Не рви мне штаны, они новые!" Тогда Альбус решил сменить тактику. Он принялся часто-часто мяукать, затем отбегать вперед и оборачиваться на Колю, всем своим видом как бы призывая «следуй за мной!». Но Коля упорно ничего не понимал. «Иди! Иди за котом, болван!» раздраженно крикнула ему Ника, но он, разумеется, этого не услышал. «Опять есть просишь?» — спросил Коля. «Сколько можно есть, Альбус?» «Ну, пойдем со мной. Дам тебе чего-нибудь». Ника думала, что Альбус сейчас начнет возмущаться и требовать, чтобы Коля немедленно последовал за ним, но, к ее удивлению, кот навострил ушки и побежал в сторону Колиного подъезда, чтобы там ему дали чего-нибудь. «Альбус!» — негодовала она. «Столько поставлено на карту, а он думает только о своем брюхе и приятном чувстве сытости». «Идите в библиотеку!» — крикнул кот. «Я скоро его приведу! Обещаю!» Ника разочарованно посмотрела на Таисию. «Ах, «Мы его потеряли!» — вздохнула девочка. «Он променял нас на еду!» «Ладно, не расстраивайся!» — махнула рукой хранительница. «Уверена, он не оставит нас в беде, даже если ему предложат все сосиски мира!»